Попросил кусок ноги драфы и гороховую кашу. Ну и опять разочарование. Горох высох, лежал в тарелке куском, драфа была древняя, мясо от нее отделялось волокнами, и только за это блюдо пришлось отдать 12 копеек. Одно разочарование. Что ж ты не сказала, что это нельзя есть, с укором произнес он, когда Ёжки забирала у него тарелку.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 Руки и плечи тоже открыты, холеные, здоровые. ни проказы, ни ожогов, ни шарамов. Улыбаются, а во рту зубы вся отличные. Одна краша другой загляденье. Да, красивые. Что тут скажешь? Интересно. А как они себя в постели ведут? Горухов наблюдал за ними и не мог поверить.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 влетает, трещит своими жесткими крыльями, жрет тылю, колючку, кактусы, мотылька, Все жрет, что сможет найти. Ночной мотыльи летает бесшумно. Его сейчас много сезон. Жирный и липкий мотылек шлепнулся ему на очки. Он стряхнул его, протёр стекло перчаткой и пошел по дороге на север, к выходу из города.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 Попробовали? Не прокатило? говорит Горохов и швыряет двустволку на пол. Больше не пытайтесь Прощать больше. Не буду.